перекати поле. Эпицентр встретил нас привычным ощущением взгляда в спину, густой стеной дубовника, сквозь которую, словно прорубленная мачете, вела покрытая взломавшей асфальт травой дорога и воздухом, стремительно наполняющимся влагой и духотой. Если до сих пор мы двигались без особого напряжения, изредка перебрасываясь замечаниями между делом и прикалываясь друг над другом, то, войдя на территорию эпицентра, не сговариваясь, замолчали. Мы с Буги шли с заряженными дробовиками в руках по обеим сторонам дороги и напряженно вглядывались в заросли. И резко снизили скорость, поскольку САПШ вошел в некое подобие транса, из которого выныривал лишь изредка, чтобы предупредить о той или иной гипотетической опасности. Однако в течение нескольких часов нам, можно сказать, везло, не считая того, что дорога становилась все хуже, а жара и влажность все сильнее. Мы сняли футболки и замотали ими головы, но это не особенно помогало И все же такое начало можно было уверенно назвать удачным, ведь не раз и не два бывало так, что мне приходилось пускать в дело камнемет уже на границе эпицентра. Дорога временами петляла, огибая теперь уже несуществующие препятствия. Может, здесь некогда стояли чьи-то дома или росли деревья. В городах мы почти не обращаем внимания на такие мелочи, потому что любой поворот дороги объясним, и это нормально для обыденной жизни. А если удалить к чертовой матери элементы нормальности, вырвать, как прогнившие зубы? Представьте себе дорогу, которая делает совершенно неоправданные повороты, а ты идешь и думаешь, что тут было? Чей-то сад? Детская площадка? А может, и этот поворот вызван тысячу лет назад пересохшей рекой? Такие повороты дорог эпицентра всегда казались мне символичными, хотя сформулировать это ощущение я не пытался. Ведь, получив свою формулировку, некоторые явления и понятия просто превращаются в еще один флажок на карте изученного мира. Но не для этого ли я сел за рукопись, чтобы расставить флажки? Не знаю. Первая встреча с местным населением произошла ближе к полудню, когда, достигнув зенита, в конец озверевшее солнце вошло в раж, раскаляя сквозь футболки наши черепа и оставляя ожоги на голых плечах. В очередной раз, выйдя из транса, Сабш, хриплым от усталости и изматывающей жары, голосом предупредил. «Нас встречают!» Прямо по дороге стадо самумов. Двигаются в нашу сторону. Если не свернут, будут здесь через 15 минут. На дубовник, — приказала буги. Самумы — жуткие твари. Они похожи на гигантские, иногда в два человеческих роста шары перекати-поле. Внутри каждого шара из сухой травы, склеенной липкими выделениями, есть полое пространство, в котором сидит огромный головоногий моллюск, приспособившийся таким образом жить и передвигаться по суше. Его передние конечности увенчаны когтистыми клешнями и достигают полутора метров в длину. Когда шар Самума оказывается рядом с живым существом, моллюск стремительно расправляет лапы, хватает жертву и втягивает внутрь шара. Наши дробовики не могут пробить его оболочку, возможно, потому что выделения очень прочно склеивают траву и прочий мусор. В общем, мы сорвались с места и ринулись к чаще. Чисто успел крикнуть Сабш, но это уже не имело значения. Какая бы прожорливая мелочь не ждала нас в зарослях дубовника, она не шла ни в какое сравнение с самумами. Эти ни на что не похожие твари равнодушно пожирали все, что встречали на своем пути. А убить их было так же сложно, как дать самому себе коленом по яйцам. Кроме того, они отличаются диким упрямством, и если заметят, что мы прячемся от них в кронах дубовника, будут ждать нас внизу до второго пришествия». Благо, у них в желудках всегда есть запас пищи, как минимум на несколько суток. Мы едва успели укрыться в густой бурой кроне и затаиться, как с характерным шорохом и хрустом из-за поворота выкатились сразу шесть самумов, самый маленький из которых достигал двух метров в диаметре. Наше счастье, что у этих моллюсков не развито обоняние, и они могут рассчитывать только на свое невероятно острое зрение. Самумы катились медленно, хотя во время охоты способны развивать немыслимую скорость. Мы затаили дыхание. Я вдруг понял, что принял неудобную позу. Мало того, мне с минуты на минуту могло приспичить чихнуть, зевнуть, кашлянуть. У меня почему-то тут же нестерпимо зачесалась голова, и все же я замер и даже не моргал. Когда нам уже казалось, что удалось остаться незамеченными, один из самоумов тот что поменьше, вдруг резко сменил направление и, скатившись с дороги, двинулся в нашу сторону. Остальные замерли в ожидании. Я посмотрел на Буги. Она осторожно показала мне игрушку Моргана-младшего, зажатую у нее в руке. Я медленно потянулся к поясу. Но на полпути к дубовникам самом замер. А еще через мгновение из переплетения сухих стеблей выстрелили его увенчанные клешнями конечности и вонзились в землю. Раздался истошный виск. Конечности взрыли дерн и втянулись обратно. Я успел заметить что-то серое, бьющееся в конвульсиях. Оно в долю секунды скрылось внутри шара. Потом виск стих. Пополнив свои запасы, самом неторопливо вернулся на дорогу. Стая прожорливых перекатей поля двинулась дальше. «Я чуть штаны не наделал», — едва слышно пробормотал Сабш с соседнего переплетения стеблей. «Никогда не видел их так близко к границе эпицентра. Думал, все, сидеть нам теперь тут наверху до потери пульса. Кстати, Макс, а ты в курсе, что самумы умеют перестрегать своими клешнями дубовник?» «Да, слышал, но видеть не приходилось. В основном они ждут. Я как-то трое суток висел над ними. Правда, не на дубовнике, а на сером клёне. А я видел. Они медленно перестригают один стебель за другим. Пару лет назад я нарвался на них с группой, и они нас заметили. Наверное, голодные были, и запасы кончились. цингу помнишь? Такой белобрысый. Без зубы почти. Ага, он зубы перед трипами снимал, оставлял дома. Ну, не настоящие. Его тогда как раз и сожрали. Мне иногда во сне снится, как он орал. «Вишна тогда в Самума все камни всадил, полдороги потом чуть ли не зубами оборонялся. Но только ты же знаешь, их хрен убьёшь. Когда Самум от нас скатился, нога цинги у него из шара торчала». «Хватит, Сапш», — попросила Буги. «Если каждый из нас начнёт рассказывать, давайте-ка лучше спускаться вниз, далеко ещё до нулевой». «Часа четыре, не меньше». Сапш, ловко перебирая руками и ногами, соскочил на землю. «До темноты дойдём».